Глава десятая. Кору уходит. Свежий ветер рвал в клочья пелену тумана. Крикливые чайки, кружась над рекой, оповещали. День наступил. Сумрачный, ненастный день. Свинцовые тучи плотно обложили горизонт и грозили проливным дождем. Колючий холод стал под утро и заставил многих кочу вскакивать, прыгивать, размахивать руками, чтобы немного согреться. Лагерь постепенно жевал. Первыми послышались голоса детей, требующих еды. Кучи выловленной рыбы, белевшей на песке, приводили в хорошее настроение духа всех проснувшихся. Люди, не мешкая, принимались за еду. Пищи хватало на всех, и можно было не дожидаться ее дележки. Заипа потянулась откинула шкуру оленя, осмотрелась. сырки тянуло сыростью. Островки тумана плыли над водой. Рядом на корточках сидел кору. Губы охотника посинели от холода. Горбатый охотник встретил взгляд девушки по обыкновению ласковой улыбкой. Зея невольно опять подумала, что Кору не похож на мужчина ее племени. Провел всю ночь, сидя на корточках, а теплую шкуру отдал ей. Зея решила теперь же начертить на его груди каким-нибудь острым предметом небольшой круг. Так девушки племени Маумов давали знать своим избранникам, что зов их сердца услышан. Она вскочила на ноги и, увидев на песке раковину, хотела было поднять ее, как вдруг встревоженные голоса Кочу привлекли внимание девушки. Возбужденно жестикулируя, люди указывали на песчаную отмель ниже по течению реки. Там в пелене тумана, явственно обрисовывались две гигантские медвежьи фигуры. Один из медведей, тот, который был крупнее, встал на задние лапы. Теперь он казался людям просто великаном. Котчу в страхе примолкли. Лишеку принялся хрипло выкрикивать заклинания. Медведь вошел в реку и, ловко орудуя лапами, стал выбрасывать на берег рыбу. К нему присоединился второй медведь. Люди с трепетом наблюдали за поведением диковинных зверей. Им было невдомек, что лучи солнца, проникая сквозь завесу тумана, преломлялись и увеличивали размеры предметов. Поэтому медведи казались такими огромными. Все заметили, что один кор он не выражал страха. Он прищелкивал языком и тихонько выкрикивал «Шерк! Шерк! Младший брат Маума!» Дол и Зей поняли, чему радовался горбатый охотник. В исполинских контурах одного из медведей Кору узнал своего питомца. Туман на Дотмеле сгустился, и медведи исчезли в его непроницаемой тьме. Кору помрачнел. Он взмахнул палец и будто собирался ею раздвинуть завесу тумана. Утреннюю тишину нарушил громкий рев, Кору вздрогнул «Шерк бьется с серым гао». Горбатый охотник поспешил на помощь своему четвероногому другу. Рев зверей стал, затихая, удаляться и вскоре замолк. На берегу, где перед этим были медведи, на миг показалась в тумане исполинская фигура горбатого человека. В ней все узнали Кору. Он шагнул в сторону леса и растворился в его синеющем сумраке. Следуя примеру Эку, все в лагере Кочу распростерлись на земле и долгое время находились в таком положении, не смея поднять головы. Глава 11 Зуб мамонта и Зей Уже больше часа, таясь прибрежной рощи, вождь Маумов, Нумк с двумя сыновьями, Хауб и пять айхов-охотников наблюдали за лагерем Кочу. Зоркие глаза хауба вскоре обнаружили среди Кочу Зей. Хауб молчал. Его темные круглые, как у Филина глаза, неотступно следили за девушкой, которая в этот момент выходила из реки с рыбой в руках. Скулы охотника ритмично двигались, он жевал терпкий лисосины. Но вот Хауп сплюнул и заговорил. Его хриплый голос напомнил клёк от рассерженного орла. «Зуб мамонта один да будет боязливую!» Подкрепляя свои слова, он громко взмахнул тяжелой палецей. Охотники Айхи подняли руки, одобряя намерения своего вожака. Нумк добродушно осклавился, отчего широкий рот еще более растянулся и тоже согласился с предложением Хауба. «Пусть будет так, как хочет зуб мамонта. Все, кроме него, останутся здесь, в роще». К полудню тучи разошлись, выглянуло солнце. Хауб еще раз уверился в том, что в лагере Кочу никто не помышлял о врагах. Громкие крики говорили о другом. Люди, как всегда, радовались появлению солнца. В лагере отдыхали. Кто грелся на солнце, кто купался в реке. Многие из скотчу направились в лес. Их привлекала спелая ягода. С ними пошла и с малышом на руках. Мальчик, которого она спасла, очень привязался к юной Маумке и теперь часто бывал с ней вместе. Хаупа внимательно следил за девушкой, пока листва леса не скрыла ее. Неожиданно Зуб мамонта обнаружил караульного кочу. Его выдала зый. Проходя под раскидистым дубом, девушка помахала рукой охотнику, который скрывался в ветвях дерева. Но хауп не собирался отступать. Он уведет девушку. Бесшумной тенью хауп скользнул в зелень кустарника. Лохматые брови Момка невольно приподнялись. Он встревоженно глядел вслед ему. Старого вождя Маумов подивила смелая дерзость вожака охотников Айхов, Лес был полон людей чужой орды. Хауп неторопливо продвигался вперед. Густые заросли пока что надежно скрывали его. Если его кто и заметит, то вряд ли сразу признает в нем чужого, думал Хауп, зорко поглядывая по сторонам. Вот и знакомая фигура Зей. Девушка сидела на поваленном дереве, держа ребенка на коленях. Она кормила малыша ягодами, и тот заливался счастливым смехом. Хрустнувшая под ногой хаоба сухая ветка заставляет Зэй повернуть голову. Но поздно. Из кустов выскакивает зуб мамонта и в мгновение ока, не давая опомниться девушке, выхватывает у него ребенка и стремительно вскидывает над головой. Малейший крик, и мальчишке грозит смерть. Жест хаоба красноречивее всяких слов. Онемевшая от ужаса Зэй смотрит на охотника. Зуб мамонта действует спокойно, расчетливо. Ребенка и палец он прижимает к груди, а свободной рукой хватает Зей за волосы. Оцепеневший от страха ребенок тоже молчит. Хауп готов от радости издать клич Айхов, но вовремя спохватывается. Нужно торопиться. Скорее туда, где его ждут Айхи и Маумы. Немешкая, Хауп отправляется в обратный путь. Зей покорно следует за ним, но все же вожак кайхов, продолжает держать ее за волосы. Измеряя свои движения с ее шагами, чтобы меньше причинять девушке боль. До сих пор никто из чужих не повстречался Айху. Ну вот, Хао постановился. Из груди его вырвался звук, напоминающий приглушенные рычание медведя. Он невольно причинил боль, сильно дернув ее за волосы. Но девушка не закричала. В ее в глазах вспыхнула искра надежды. Перед ними зеленела обширная лужайка, которая, с одной стороны, была обращена к реке. Отсюда хорошо был виден лагерь Кочу, и тотчас прозвучал тревожный крик караульного. Хау поглянулся, злобная гримаса исказила его лицо. Торопясь к своим, он совсем позабыл о человеке на дереве. Швырнув мальчишку в кусты, подхватив Зей на руки, Хау огромными прыжками устремился к роще, где его поджидали Айхи и Нунг с сыновьями. Роща находилась недалеко. Нужно было только пересечь поляну. Заи попыталась сопротивляться, но Хауп, не сбавляя шага, мчался вперед. Вдруг сбоку из леса выскочили двое вооруженных палецами мужчин. Опустив свою ношу на землю, Хауп не дал возможности Зэй подняться. Он наступил ногой на прядь ее рассыпавшихся по траве волос и, вскинув дубину, принял бой. Вожаку охотников Айхов пришлось туго. На него с воинственными криками, как два ястреба, налетели кочу. Один из них был Пам. Борьбу Хауба затрудняло то, что, обороняясь, ему приходилось следить, как бы не освободилась Зей. Он мужественно отбивался, нанося ответные удары палицей. Неожиданно Пам сильно взмахнул палицей, норовая попасть противнику по ногам. Если бы Хауб не подпрыгнул, палица Пама сбила бы его. Но он ответил ударом на удар. И Пам повалился на землю. Следующий удар могучего Айха сбил с ног второго Кочу. Тем временем на берегу поднялась суматоха. Кочу готовились к защите. Они думали, что на них напал сильный противник. Хауба не радовала победа. Как только его нога соскользнула с волос девушки, заев вскочила и во весь дух помчалась к берегу. Короткими, но быстрыми, как у леопарда, прыжками Айх погнался за нею. Никогда хауп не бегал так, как сейчас. Расстояние между ними заметно сокращалось. Казалось, уже ничто не могло спасти беглянку, но вдруг из тех же самых кустов, из которых недавно выскочили двою кочу, появился третий охотник. На плече его лежала дубина. Какое-то мгновение он всматривался в бегущих, затем, издав короткий крик, бросился вслед за хаубом. Хауп нагнал Зей, Но тут подоспел бежавший за ними охотник. Круторог! удивленно воскликнул Хауп, никак не ожидая увидеть дола. «Между Айхами и Маумами нет вражды!» – добавил он, держа Зей за руку и не переставая вертеть над головой палицу. Девушка впилась острыми зубами в волосатую руку, державшую ее. Скрикнув, Хаупа выпустил Зей. Ярость вспыхнула в его глазах, тяжелая палец взвелась над головой непослушной. Но в этот момент Дол ловким и сильным ударом выбил из рук Айха оружие. Никогда Дол не радовался так, как в эту минуту. Ему, прозванному за ловкость круторогом, посчастливилось одолеть могучего Айха. Не обошлось без помощи Зей, но об этом юноша не думал. Как не думал он и о том, чтобы прикончить своего обезоруженного противника. На поляне появился отряд Кочу. Хауп не стал его дожидаться и кинулся в густой рощи Орешника. Вдогонку ему неслись насмешливые крики Дола и радостный смех Зы. Глава 12 Крик Козадоя. Вот уже два дня стояла жаркая погода, светило знойное солнце. Все чаще в неурочное время у реки появлялись косяки лошадей, стада стройных оленей, грузных бизонов. Вода, как магнит, притягивала к себе животных. В другое время все это могло бы только радовать Орду Кочу. Появление у реки многочисленных стад травоядных животных сулило охотникам богатую добычу, а солнечное тепло всегда было приятно людям. Но сейчас наслаждался ими лишь старый куал, отец Кула. Он беспечно развалился подле самой реки, засыпав прогретым песком ноги. Старика мучила нующая боль в суставах, и он был счастлив, что избавился на время от своих страданий. Всегда шумная, оживленная стоянка кочу была в эти дни на редкость молчалива. Притихли даже ребятишки и, невольно подражая взрослым, с опаской поглядывали в сторону леса. Груда сухого валежника, спешно собранного в чаще, окаймляли небольшое пространство у реки. Здесь за этой непрочной оградой ютилась вся орда кочу. В случае нападения завал Исучев должен был уберечь население лагеря от вражеских дротиков и камней. В ближайших зарослях залегли караульные. Несколько самых сильных и расторопных охотников ушли еще дальше, чтобы наблюдать за окрестностями. В случае нужды они могли криком предупредить своих. Котчу прожили два тревожных дня. Появление в лесу чужаков тревожило старого эко. Чего можно было ожидать от них? Старый вождь обвел задумчивым взором окрестности. Солнечный свет оживил природу, Кругом жужжали и звенели насекомые, возвращенные теплом к жизни. Река серебристой лентой уходила к самому горизонту. Но нигде не были видны тонкие струйки дыма костров. Старый вождь вздохнул. Уводить Орду от реки не хотелось. Место для поселения было очень подходящее. К зиме котчу вырыли бы землянки. Вместо крыш натянули бы на бивни мамонта прочные шкуры бизона. Неожиданно мысли вождя прервал подошедший к нему пам. Ржеволосый юноша уже оправился после жестокого удара, нанесенного ему хаубом. Пам, как всегда, улыбался, указывая рукой в сторону лесной прогалины, которая вела в саванну. Между деревьями минькали горбатые спины мамонтов. Они шли к реке. Эку, вооружившись копьем, заковылял в ту сторону лагеря, поблизости от которой должны были появиться огромные животные. К старому вождю постепенно присоединились охотники, в руках они держали дротики и копья век узнал куча валежника не могли явиться серьезной преградой для исполинов он рассчитывал на другое на миролюбивый нрав животных и он не ошибся в своих предположениях стадо мамонтов было небольшим заметив на берегу кучу валежника скрывавшихся за ними людей животные вскинув хоботы некоторое время молча наблюдали за лагерем кучу ну вот хобот вожака мамонтов опустился Вожак провел стадо вдоль реки, решив, по-видимому, не останавливаться здесь по соседству с людьми. В пятистах шагах от лагеря Кочу у воды расположились бизоны. Мамонты подошли к ним, намереваясь их потеснить. Но бизонов было намного больше, чем мамонтов. Десятка-три гривастых бизонов вылезли на берег, чтобы преградить мамонтам путь. Мамонты остановились. Наиболее крупные и сильные из них вышли вперед. Казалось, схватка между мамонтами и бизонами неизбежна, однако этого не произошло. С громким ржанием к воде примчался табун лошадей и остановился у воды, как раз между мамонтами и бизонами. И это как-то сразу разрядило обстановку у реки. Быки снова вернулись в воду, мамонты последовали их примеру. Жара заставляла животных стремиться к реке не только, чтобы утолить жажду, но и найти прохладу. Мамонты набирали воду в хоботы и поливали друг друга. Между мамонтами сновали резвящиеся лошади. По-видимому, среди исполинов они чувствовали себя в полной безопасности. Иногда какой-нибудь мамонт окатывал водой проносившуюся мимо по мелководью лошадь. Конь вставал на дыбы, на мгновение замирал, повернув в сторону исполина мокрую, блестевшую на солнце голову. Казалось, он был не прочь, чтобы его полили водой еще раз. Почти все котчу, от мала до велика, глазели на в реке животных. Лишь несколько охотников, в том числе и насач, не глядели на реку. Их сумрачные лица красноречивее слов выражали недовольство запретом, наложенным Эку на охоту. Вождь Котчу опасался, как бы во время охоты на лагерь ненароком не напали враги. Вдруг в том месте реки, где расположились мамонты и лошади, началась какая-то возня. Рыжий жеребец носился по берегу, гоняясь за кем-то. При его приближении жеребята в испуге шарахались в сторону. Некоторые из лошадей присоединились к жеребцу, усиливая этим поднятый переполох. Вскоре кочу обнаружили виновника суматохи. Это был поджарый волк. Видимо, хищник бродил возле реки в кустарнике, надеясь поживиться неосторожным жеребенком, но был вовремя замечен лошадьми. Теперь волк метался по берегу, спасаясь от твердых, как кремень копыт жеребцов. Вот он кинулся к месту, где расположились бизоны. Серый разбойник рассчитывал, что здесь ему посчастливится скрыться. Но не тут-то было. Навстречу ему, вздымая тучи песка, вылетели быки. Их короткие толстые рога сулили хищнику мгновенную расправу. Волк взвыл и помчался к расположившемуся у реки стаду мамонтов. Впереди, загораживая стадо, стоял огромный мамонт. Пожелтевшие бивни говорили о солидном возрасте их владельца. Подбежав вплотную к гиганту, волк хотел было проскочить мимо. Мамонт недовольно заворчал и чуть отступил, как бы освобождая дорогу. Хищник рванулся вперед, но его тут же подхватил хобот исполина. Еще мгновение, и высоко подброшенный в воздух волк оказался в реке. Вынырнув, он обалденно бил по воде лапами, шумно отбрыкиваясь. Но ну вот, волк пришел в себя и быстро поплыл к противоположному берегу. Кочу с интересом наблюдали за всем этим. Дружный отпор, который получил хищник, развеселил людей. Симпатии их были на стороне травоядных. Кочу громко смеялись, хлопая себя по бедрам. «Когда люди дружны, им не страшны даже носороги», проговорил эко, не спуская глаз с плывущего волка. К вечеру погода изменилась. Откуда-то издалека из-за кромки горизонта выползли косматые, как стадо не выленивших бизонов тучи. Подул холодный ветер. У реки сразу стало неуютно. Потемневшие воды закурчавились пеной. Берег быстро опустел. Животные потянулись в степь и к лесу. Лишь неугомонные чайки по-прежнему весело горланили над рекой. Эко распорядился поставить несколько шалашей у самой воды, Видимо, старика меньше всего беспокоили сырость и холод, чем возможность нападения на лагерь. Старый вождь вместе с Кэмом обошел и внимательно осмотрел изгородь из валежника. За ней притаились торжевые. В лагере кочу в этот вечер не были зажжены костры. Небо, плотно затянутое тучами, приблизило наступление сумрака ночи. Из-за леса послышался глухой, будто рев быка, крик. Кричала выпить. Вскоре над головой Эку, который вместе с Кэмом и сторожевыми укрылся за валежниками, пронесся темный силуэт птицы. «Плохая птица, очень плохая», – пробормотал старый кочу, глядя в сторону улетевшей выпи. Появление над лагерем зловещей птицы встревожило вождя, а вдруг Айхи и Маумы нагрянут вместе. Эта навязчивая мысль заставляла Эку бродить в кромешной тьме от одного сторожевого поста к другому. Несколько успокаивало старого вождя то, что на опушке леса засели три охотника, насач с другими младшими братьями. Самым опасным участком, откуда могли появиться враги, Эку считал лес. Вдруг где-то поблизости, в воздухе, послышался шум крыльев. Эку поднял голову и обмер. Опять эта зловещая птица. Вождь быстро засеменил вглубь лагеря. Теперь он знал, что нужно делать. Он разыскал спящего Дола. Юноша лежал, положив голову на плечо своего друга Пама. Тут же на одной шкуре оленя спали Зей и Кух. Старик разбудил Дола. Вместе с ним проснулись Пам и Кух. Экку повел юношу за собой. Вслед за ними, зевая, поплелись неразлучные брат и сестра. Идти пришлось недалеко. Остановились у кучи валежника. Эку на ощупь отобрал четыре прямые сухие ветки длиной в локоть и передал их долу. Затем приказал Паму и Кух взять по большой охапке валежника. Эку вывел своих спутников за изгородь валежника на поляну, примыкавшую к лесу. Пройдя шагов десять, он остановился. «Здесь», — сказал он, указывая Паму и Кух, где нужно разжечь костер. Как только пламя забегало по сухим ветвям, все вокруг озарилось желтоватым светом, Проснувшиеся Котчу в недоумении стали приподниматься, пытаясь разобраться в том, что происходит. Увидев подле костра старого вождя, люди успокоенно вновь укладывались спать. Эку протянул долу кремниевый нож и приказал выстругать из веток маленькие дротики и для прочности обжечь их заостренные концы на костре. Когда все это было сделано, дротики воткнули в землю в разных местах лагеря. Эку, приплясывая вокруг них, произнес заклинание – Теперь старик успокоился. Маленькие копья, направленные острием кверху, должны были обезопасить лагерь Кочу от зла, которая могла принести пролетавшая над стоянкой выпь. Старый вождь пришел в еще лучшее расположение духа, когда заметил, что свет костра не проникает за груды валежника и не освещает внутренность лагеря, зато неплохо озаряет поляну. Он велел Паму, кух и Долу поддерживать огонь до утра, и успокоенный лег спать. Первым вызвался караулить дол. Помыкух прилегли на распластанной шкуре, и он остался сидеть на корточках рядом с караульным котчем, который потихоньку клевал носом. Дола тоже клонила в сон. Юноша закрыл глаза, как вдруг раздавшийся возле леса птичий крик заставил его встрепенуться. Кричал казадой. Хорошо знакомая молодому охотнику небольшая птичка. Уик, уик, уик. С противоположной стороны поляны из гуще кустарника послышалось ответное «Уик! Уик!». Но почему не доносятся резкие хлопки крыльев, которыми обычно птица сопровождает свои призывные выкрики? Долг приподнялся и насторожно оглядел поляну. Козадой кричит примерно так. Протяжно троер, троер, и только потом «Уик! Уик!». С напряженным вниманием юноша вслушался в крики птицы. Вот на опушке под деревьями послышалось одиноко уик. Дол больше не колебался. Он уже не опасался подать ложный сигнал тревоги. Так настоящие козадои не кричат. Крику птицы подражали люди. Схватив охапку сухого валежника, Дол швырнул его в костер и громко крикнул, подавая сигнал тревоги. Глава 13. Каменный исполин. Кору, как и все его соплеменники, питал глубокое отвращение к зыбкой почве болот, изобилующей коварными трясинами. Но сейчас он не тревожился. Ему прокладывали путь опытные проводники. Горбатый охотник уверенно шел по следам медведей. Иногда в отдалении сквозь болотную поросль мелькали фигуры зверей. Их было трое – два самца и медведица. Изредка звери останавливались и принимались громко реветь – Кору понял, что спор между самцами еще не решен. Горбатому охотнику хотелось как можно скорее догнать зверей, но его сдерживала природная осторожность. Здесь, на болоте, один неверный шаг грозил гибелью. К тому же Кору не был уверен, что впереди находится именно шерк. Когда медведи останавливались, останавливался на узкой тропе охотник. Вдали, в лучах заходящего солнца, стали видны желтоватые гребни скал. Ковру хотелось прибавить шаг, чтобы побыстрее добраться к ним, но удалось это ему еще не скоро. Немало томительного времени пришлось провести охотнику среди топкой низины, прежде чем его нога ступила на прочную каменистую почву. Чем ближе становились скалы, тем яростнее звучали голоса медведей. Перемирие, которое установилось между самцами на время перехода через болото, по-видимому, должно было сразу же закончиться и, едва не достигнут скал. Кору не ошибся в своей догадке. Как только медведи миновали топкое место, между ними завязалась ожесточенная драка. Теперь охотник шел не таясь. Почти сразу же оступился и провалился в трясину. Выручили его необыкновенно длинные руки. Он успел схватиться за корягу. С большим трудом Кору выбрался на тропинку. К счастью, палец валялась тут же на земле. Поддышавшись, он торопливо двинулся вперед. Болото казалось ему страшнее самых свирепых зверей. Когда кору, наконец, достиг скал, багровый диск солнца уже скрылся. И вдруг горбатый охотник раскрыл рот от изумления. Солнце, скрывающееся за скалой, хорошо освещало ее вершину. По прихоти ветра и дождей вершина каменной громады очень походила на сидящего медведя. Легко было различить голову, короткую шею, массивное туловище каменного исполина. Кору хотелось подойти к скале ближе и получше разглядеть ее, но он вспомнил о живых медведях. Их голоса звучали теперь совсем глухо. Звери успели уйти далеко вперед. Кору взобрался на ближайшую высокую скалу. В лучах заходящего солнца охотнику представилась следующая картина. Известковые скалы возвышались между обширным болотом и бескрайней равниной, примыкавшей к скалам севера. Лес, из которого вышел кору, темной стеной виднелся в отдалении. Там же протекала река. Кору спустился со скалы и направился в ту сторону, откуда слышались голоса зверей. Увидел он медведей, когда вновь взобрался на огромный камень, замыкавший цепь скал. Медведи дрались на дне оврага. Кору мог хорошо разглядеть их своего камня. Он сразу же понял, что ошибся. Здесь не было ни шерка, ни старого гао. Самцы, как и самка, были не очень крупные. Кору с любопытством наблюдал за поединком зверей. Пока соперники дрались, самка спокойно сидела на краю обрыва, свесив лапы и почесываясь. По-видимому, результат схватки ее мало тревожил. А бой тем временем подходил к концу. Еще несколько минут, и один из медведей с жалобным воем повалился на спину. Вот он шевельнулся, пытаясь приподняться. Победитель снова кинулся к нему и долго трепал его, ухватив за шею, пока не убедился, что тот больше не двигается. Грузно ступая, прошел победитель мимо самки. Увидев, что она не идет за ним, он вернулся и закатил ей основательную затрещину. Медведица мгновенно вскочила, испуганно зафыркала, и побежала следом за уходящим в степь медведем. Проводив их взглядом, Кору присел на корточки. С плоской вершины скалы открывался широкий степной простор. В дымке наступающих сумерек разовела полоска вечерней зари. Затерявшимся островками темнели в долине скорослые деревца. Ковыль казался серебристой пеной на травянистом море. Но все это сейчас не занимало Кору. Горбатый Маум задумался – Схватка медведей напомнила ему его собственный поединок с Хаумом. Но ведь он, рыжий сайгак, не убил тогда зуба мамонта, а мог. Только заступничество Айхов помешало этому случиться. Жестокая расправа, которая только что произошла на глазах Кору, вызвала в нем какой-то смутный протест. Должно быть, в медведя, как и в него самого, во время поединка с хаубом вселился злой дух, который руководил ими так думал кожу, спускаясь со скалы. Собрав стебли сухих трав, он разжег пол детуши медведя небольшой костер. Глубокий овраг почти полностью скрывал ржеватые отблески пламени. Не теряя времени, горбатый охотник принялся ловко действовать кремниевым ножом, стараясь как можно скорее снять шкуру. Не пропадать же добру. Из степи изредка слышались отдаленные раскаты львиного рыканья. И Кору торопился, опасаясь, как бы не вздумали свирепые хищники, заглянуть сюда. Лишь после того, как снятая им шкура медведя с уложенными в нее кусками мяса была спрятана в расселении скалы и сверху надежно прикрыта камнями, Кору отправился на поиски ночного пристанища. Ночь выдалась лунная, и охотник без труда разыскал высокую скалу, верхушка которой походила на сидящего медведя. Забравшись на нее, Кору нашел небольшое углубление – которому улегся, подогнув колени. Более подходящего места для ночлега он не мог себе и придумать. Утром Кору съел кусок медвежатина и запил ее родниковой водой. Затем он занялся шкурой. Он тщательно соскоблил кремниевым ножом оставшиеся на ней кусочки мяса и жира. На это ушел весь день. Только к вечеру Кору расстелил на каменной площадке шкуру волосом к низу, чтобы просушить ее на ветру, а сам уселся на корточки и принялся разглядывать каменную вершину скалы, походящую на сидящего медведя. Если бы Кору спросили, как это произошло, он не смог бы дать вразумительного ответа. Но так или иначе, в руках его оказался кремень, напоминающий резец, с которым он редко расставался. И Кору принялся обрабатывать вершину скалы, стараясь придать ей еще большее сходство с медведем. За работой над каменным исполином Кору забыла времени, и лишь сгустившиеся сумерки заставили его прекратить работу. Весь следующий день он снова посвятил этому необычному занятию. Верхушка скалы все больше и больше приобретала сходство с сидящим медведем. Особенно долго возился Кору с головой медведя. Ему приходилось не раз спускаться вниз, чтобы, отбежав на некоторое расстояние, получше рассмотреть незаконченное изваяние. Работа захватила Кору. Теперь каждый, взглянувший на вершину скалы, мог подивиться ее сходству с медведем. Кору радостно посмеивался, представляя себе, как изумятся айхи и кочу, взглянув на скалу с каменным исполином. Ведь эти две орды почитают медведя, главного тотема племени. Укладываясь на ночь на той же макушке скалы, Кору подумал и азей Девушке ничего не грозит среди многочисленных и отважных кочу Как она удивится, узнав о каменном медведе? Дочь тополи скоро увидит рыжего сайгака. Он завтра же отправится в обратный путь, прихватив с собой шкуру медведя, которая припрятана в скале. Засыпая в эту последнюю ночь на скале, Кору улыбался. Он думал о встрече с Зей. Ночная роса и холод не беспокоили Кору. Меховая накидка из мягкой оленей шкуры, с которой он не расставался и в теплое время года, хорошо согревала его. Кору повернулся на другой бок. Не спалось. Из степи доносились голоса зверей. Но все звуки заглушались ревом льва, который, по-видимому, был голоден. Приподнявшись на локте, кору выглянул из своего укрытия. Близился рассвет. Далеко-далеко в синеющем сумраке ночи, как распустившийся хвост чудесной птицы, пробивали темноту лучи еще не появившегося из-за горизонта дневного светила. Глава 14. Ургыш. Ургыш на языке маумов означало «очень злой», «самый злой». Так маумы называли и крупного пещерного льва, который понуро брел из степи к скалам. Из-за его сварливого нрава даже львицы не уживались с ним. Сегодня ночью ургышу не посчастливилось на охоте. Когда же он собирался присоединиться к пировавшим более удачливым львам, те встретили его о скалам зубов. Итак, не несолоно хлебавши, Ургыш покидал в это утро равнину. Голодный рев льва оглашал окрестности. Он свернул к скалам в надежде здесь чем-нибудь поживиться. Чем ближе подходил хищник к каменным громадам, тем тише становился его голос и, наконец, совсем умолк. Ургыш не был новичком на охоте. Днем, да еще в скалах, где за каждым поворотом он мог на кого-нибудь наткнуться, ни к чему было громко рычать. И тем самым он только предупреждал о своем появлении. Ургыш спустился в глубокий овраг, который отделял степет от скал. Здесь Ургыш снова увидел обглоданные кости медведя, видимо тут, как следует поработали зубы и клювы хищников. Не удостоив вниманием эти кости, хищник углубился в скалы. Ничего подходящего на его пути не попадалось. Изредка мелькали юрки и ящерицы, да однажды проползла среди россыпи камней серо-черная змея. Неожиданно появилась тайка горланищих ворон. Обнаружив хищника, птицы пуще прежнего закаркали и, хлопая, крыльями закружились над львом. Ургыш недовольно заворчал и быстро свернул в проход между скалами. Крикливые вороны не угомонились и продолжили преследование. Спасаясь до кучливых птиц, которые могли испортить ему охоту, взбешенный лев прыгнул в первую попавшуюся пещеру. Потеряв его из виду, вороны мигом успокоились и улетели. Пока льва еще бурно вздымались, а глаза уже зорко вглядывались в темни многочисленных гротов. Острый характерный запах подсказывал ургыжу, что совсем недавно здесь побывал медведь. Так и есть. В глубине пещеры что-то шевельнулось. Шерсть на хребте льва мгновенно приподнялась, Вытянув морду и хвост в одну прямую линию, хищник стал бесшумно красться вперед. Ургыжу не терпелось отведать медвежатины. Он и раньше не без успеха нападал на косолапых, а теперь его подстегивал мучительный голод. Пещера, в которой находился ургыш, имела несколько уходящих вглубь ответвлений. В гроте, куда вскочил хищник, медведя не оказалось. Ургыж понял, что он опоздал всего на несколько мгновений, Взревев, лев понесся вдогонку за косолапым зверем. Впереди, в узком каменном коридоре, чуть слышно шаркали медвежьи лапы. Неожиданно туннель кончился, и лев опять попал в просторное подземное помещение. Из глубины его пробивался свет. Ургаш привык охотиться ночью, и его глаза тотчас разглядели в одной из ниш чуть шевелящуюся темную массу. Огромным скачком лев ринулся туда, Но и на этот раз его встретили холодные каменные стены. Ниша имела боковое отверстие. Ургыш еще больше и больше распалялся желанием поймать неуловимого медведя, но тот всякий раз бесследно исчезал в какой-либо дыре или щели, имеющей выход в соседнее помещение. Косолапый отлично ориентировался в обширной пещере с ее запутанными ходами и многочисленными гротами. И вот, когда Ургаш проносился мимо небольшого каменного пролома, оттуда с молниеносной быстротой высунулась медвежья лапа и крепко поддала ему сзади. Яростный рев потряс своды пещеры. Упругими скачками, ослепленный бешенством, лев снова бросился в погоню. Вдали, у выхода из пещеры, мелькнул силуэт убегавшего медведя. Как только рассвело, Кору, снова позабыв обо всем на свете, принялся за работу. Ему хотелось довести до конца отделку каменной фигуры. Он не замечал, как летело время. Мурлыча себе под нос незамысловатую песенку. В ней говорилось о том, как удивятся люди, обнаружив такого большого медведя из камня. Кору с трудолюбием пчелы ползал вокруг каменной фигуры. Изменилась погода. С севера появились тучи, принесшие с собой холод. Леденящий воздух коснулся разгоряченного тела Кору, но он ничего не замечал, увлеченный своим делом. Горбатый Маум блаженно улыбался. Отерев вспотевшее лицо, он глубоко вздохнул холодный воздух, вливший в него новые силы. Когда Кору закончил, наконец, отделку каменного исполина, он слез со скалы и, отойдя на некоторое расстояние, принялся оглядывать его со всех сторон. Осмотром он остался очень доволен. Придраться было не к чему. Особенно хорошо получилась голова каменного зверя. Чуть отвисшая нижняя губа и складки кожи на лбу придавали медведю задумчивый вид. Тут только Кору почувствовал, что он голоден и устал. Отвалив камни, прикрывавшие тайник, он обнаружил, что там остался один кусок мяса. Кто-то унес почти всю медвежатину. Маум настороженно огляделся. Ни один зверь не стал бы снова закатывать камнями расселенную в скале. Мясо похитил человек. Но где же он? Прихватив оставшийся кусок мяса, Кору поторопился вернуться к каменной фигуре. На террасе у ее подножия он нашел оставленную им палицу. С вершины каменной громады было видно далеко. Желтые и известковые скалы сливались вдали с потемневшим небом. Вокруг было пустынно и тихо. Редкие кустики на песчаной почве гнулись под порывами ветра. Охотник напрягал глаза в тщетной попытке обнаружить людей. Кору не сомневался в том, что они где-то поблизости. Кору стал подумывать о том, что нужно засветло выбраться отсюда, чтобы пуститься в обратный путь к стоянке Кочу. Оставаться здесь дальше было неблагоразумно. Взглянув на каменного медведя, горбатый охотник вздохнул. Ему стало жаль расставаться с ним но делать нечего, нужно собираться в неблизкую дорогу. Он хотел пойти к расселине, где у него была припрятана медвежья шкура, чтобы захватить ее с собой, как вдруг раздавшийся поблизости пещерного льва заставил охотника замереть на месте. В проходе между скалами неожиданно появился крупный медведь. Маум сразу узнал Шерка. Медведь мчался неуклюжим галопом. Из-под лап его разлетались камешки, Вскоре показался и пещерный лев. Выпрыгнув из-за скалы, он на мгновение замер, как бы измеряя расстояние, отделявшее его от убегавшего медведя, и тотчас бросился вперед. Расстояние между львом и медведем быстро сокращалось, и кору понял — от грозного хищника шерку не спастись. Не теряя времени, горбатый маум стал спускаться со скалы, намереваясь прийти на помощь четвероногому брату. В руках охотника была тяжелая палица, но вмешиваться в схватку зверей ему не пришлось. Видя, что лев настигает его, шерк остановился и быстро обернулся, приподняв переднюю лапу. Лев с разбегу, как вихрь, налетел на шерка. С неожиданной быстротой и ловкостью шерк отскочил в сторону и силой на атмаш ударил лапой льва. Страшный хищник, как котенок, отлетел в сторону. Сбешенный полученным отпором, ургыш снова кинулся на шерка, но и на этот раз потерпел неудачу. И каждый раз, как только лев бросался на Шерка, тот ударом лапы ловко отбрасывал его, делая это удивительно и четко. Вскоре из разденутой пасти ургы же показалась кровь. Мощные удары Шерка давали себя чувствовать. Лев лег на землю, положив морду на передние лапы и, не мигая, следил за каждым движением медведя. Исполинская сила огромного медведя заставила льва быть осторожным. Шерк начал потихоньку пятиться. Лев ползком двинулся за ним. Вдруг хвост Тургыжа затрепетал от возбуждения, лев силой втягивал воздух, уши его настороженно поднялись. Хищник повернул голову в сторону одиноко стоявшей невысокой скалы и с тихим рычанием, пригнув косматую голову, стал приближаться к ней. Шерк, не теряя времени, подбежал к месту, где стоял кору. Человек и медведь вскарабкались на каменную террасу. А возле одиноко стоящей скалы Развертывались события Вокруг нее, спасаясь от льва Бегал длинная шея Уже знакомый кору молодой медведь И жалобно орал Он, видимо, боялся выбежать на открытое место Где лев тотчас нагнал бы его Ургыш остановился И повернул в обратном направлении Молодой медведь, не ожидавший этого С разбегу налетел на льва От ужаса он взвизгнул Метнулся в сторону И это его спасло Сбитый им с ног лев не сразу поднялся. Молодой медведь, сверкая пятками, во весь дух мчался к террасе, на которой находился кору и шерк. Град ловко пущенных сильной рукой кору камней встретил ургыжа на подступах к скале. Лев обезумел от злобы. Он с яростью грыз падавшие на землю камни, бил по воздуху лапами, пытаясь защититься. Лишь после того, как метко пущенный каменный снаряд угодил ему прямо в морду, Злобный зверь отступил и скрылся среди скал. Кору внимательно огляделся. Льва не было видно. Лишь в небе чернели силуэты двух парящих орлов. Взглянув на грюмо лежавшего на краю террасы Шерка, горбатый Маум невольно улыбнулся. Ему была понятна причина плохого настроения его четвероногого брата. Шерку не повезло. Он потерял подругу. Зато молодой медведь, очевидно, забыл все свои беды и был вполне доволен теперешним положением. Он улегся подле шерка, как бы ища его покровительство, И шерк не прогнал его. Кору вспомнил, что, бродя между скалами, он то и дело ныкался на медвежьи следы. По-видимому, скалы охотно посещались медведями. Вдруг шерк поднялся на задние лапы и долго водил носом. Затем, не спеша, стал слезать со скалы. Вслед за ним спустился и молодой медведь, длинная шея. Кору заторопился, он не хотел лишиться четвероногого друга. Покидая скалу, охотник случайно задел палец и груду камней, из-под них с громким шипением выползла большая, серая, с плоской головой змея. Невольная дрожь ужаса и отвращения пробежала по телу человека. Высоко вскинув палец, кору, что было сил, нанес ей удар. Вместе с каменными осколками на землю упало судорожно извивающееся, раздробленное тело змеи. Кору потерял равновесие. Он попытался уцепиться свободной рукой за каменный выступ, но не успел. С громким криком он сорвался со скалы. К счастью, горбатый Маум упал на кучу песка. Он больно ушибся. Падение оглушило его. Последнее, что слышал, теряя сознание Кору, было свирепое рычание бродящего поблизости льва. Глава 15. Схватка сон первобытных людей чуток. Тревожный крик Долла поднял на ноги весь лагерь Котчу. Мужчины и многие женщины вооружились палецами и копьями. Многоголосый крик и суета, поднявшиеся в лагере, мешали разобраться в причине тревоги. Когда же над заграждением из валежника, опоясывавшим стоянку, в отблесках костра замелькали фигуры людей с дубинами в руках, Котчу поняли — на них напали враги. Суматоха усилилась, Женщины с детьми устремились к реке, некоторые из них искали спасения в ее холодных водах. Костер, горевший на поляне, плохо освещал внутреннюю часть лагеря, и это благоприятствовало нападавшим. Кочу, способных сражаться, было больше, чем проникших в их лагерь врагов. Но неожиданность нападения и полумрак мешали Кочу разобраться в обстановке и дать организованный отпор. Первыми приняли на себя удары дол и пам. Оба юноши смело схватились с врагами, которые легко преодолели непрочные ограждения из хвороста. Тактика нападавших была не совсем обычна. Они не стали метать дротики из-за укрытия и смело ворвались в лагерь. Долу пришлось схватиться одновременно с двумя противниками. Один из них был рослый Айх, заросший щетиной. В нем Дол узнал охотника по прозвищу Кабан. Другой был худощавый юноша. Дол так яростно нападал на своих противников, что тем снова пришлось перебраться за груду валежника. Ободренный успехом, Дол потряс палец и громко выкрикнул боевой клич Маумов. Ой! Еще несколько айхов удалось отогнать юноши от ограждений с хвороста. Но враги пробирались в лагере через другие слабо защищенные места. Дол и несколько котчел, в том числе пам, упорно сражались с айхами пылу схватки Дол быстро обернулся, почувствовав опасность. К нему подкрадывались двое. Те самые Айхи, которых в начале боя ему удалось отогнать. Дол встретил их поднятой палицей. С двух сторон обрушились дубины на юного Маума. Отразив удар кабана, Дол не успел защититься от молодого Айха. Тот выбил из его рук оружие. Дубина врага скользнула по плечу Маума и, вскрикнув от боли, он свалился на землю. Акабан не стал больше задерживаться возле него. С громким воинственным воплем кинулся он в гущу схватки, которая завязалась в центре лагеря. Над долом склонился молодой Айх. «Круторога! Сбил с ног молодая Росомаха!» — крикнул он и в припрыжку кинулся вслед за своим рослым товарищем. Дол понял, почему Айх пощадил его. Младший брат Ахоха, вождя Айхов, по прозвищу молодая Росомаха узнал дола, а между его ордой и Маумами не было вражды. Дол с трудом поднялся. Плечо, задетое суковатой дубиной, сильно болело. Юноша окинул взглядом побоище. Уже несколько человек лежало на земле, а схватка продолжалась не с меньшим ожесточением. Кочу, возглавляемые Кэмом и Кулом, уже более решительно давали отпор. Среди нападавших были только ахи. Их яростное оох из конца в конец разносилось по лагерю. Долую раньше приходилось участвовать в схватках с врагами, и, несмотря на молодость, он уже имел опыт бойца. Тюноша удивила, удивило, что нападали Айхи не сообща, а вели схватку отдельными небольшими группами. Бросилось ему в глаза и другое. Он легко узнал хаоба по массивной крупной фигуре. Зуб мамонта с несколькими охотниками быстро продвигался к той части лагеря, где было много женщин и детей. В бой могучий охотник почти не вступал. Ищет Зей, догадался юноша, и тут же подумал о том, что темнота была на руку нападавшим. Ведь айхов было не так уж много. Пересиливая боль в плече, долг кинулся к костру. Выхватив из него горящую ветвь, он поджег сухой валежник, ограждавший стоянку Котчу. Вспыхнуло яркое пламя. Стало светло, как огнем. Схватка мгновенно прекратилась. Люди, как зачарованные, не сводили глаз с огненного пояса, окружавшего лагерь. Но ну вот раздался хриплый голос старого Эку. Вождь Кочу увидел, что врагов мало, и его призывный клич послужил сигналом к возобновлению побоища. Раскидав палецами пылающие ветви, айхи выбежали на поляну. В догонку за ними бросились Кочу. Неожиданно из лесу послышался боевой клич Маумов, и, опасаясь засады, Кочу остановились. Нерадостно встретила орда Кочу наступающий день. Старый Куал был убит ударом палицы и теперь лежал на песке рядом с мертвым Айхом. Кочу похоронили Куал тут же, под деревьями. Айха они опустили в реку, предварительно крепко скрутив ему ноги и руки ремнями. Кочу опасались, как бы на погибшего охотника, брата Насача, не напал мертвый враг. Эку послал несколько мужчин на разведку. Они хотели разузнать, где сейчас находятся Айхи и Маумы и куда девался Насач с двумя братьями. Разведчики вернулись в полдень. Они принесли не очень успокоительные вести. В саванне, неподалеку от леса, орды Маумов и Айхов разбили стоянки. Судя по столбам дыма, там сейчас пылало много костров. Что касается Насача и его двух братьев, то ни их самих, ни их следов не удалось разыскать. Эку недолго раздумывал. Он тут же подал сигнал к выступлению орды. Сборы котчу в дорогу были недолги. Свернуты пушистые шкуры, уложены в них каменные орудия. Дети постарше положили в плетенки из ветвей поджаренную рыбу, и орда тронулась в путь. Люди повеселили. Всем надоело находиться здесь у реки. Котчу казалось, что стоит ему идти отсюда подальше, и Айхи оставит их в покое. О старом Куале никто, кроме близких, уже не вспоминал. Один только Эку был сумрачен, как никогда. Старика мучила одна мысль. Он знал, «Выпь, нехорошая птица, она может накликать беду». В этом Эку не сомневался ни одной минуты. Тревожило его другое. Не помогли отвести на пасе дротики, воткнутые острием кверху. Не помогли заклинания. Это расстраивало старого вождя. Долы шли у самой реки. Порой волны окатывали им ноги, но они этого не замечали. Тихонько переговариваясь, стараясь, чтобы никто не расслышал их разговора, Как и думал Дол, Зей, спасаясь, забралась в воду. Ей тоже было ясно, кого искал зуб мамонта. Молодого Маума беспокоило что будет с Зей, когда Кочу догадаются, что именно она вынуждает зуба мамонта упорно их преследовать. Дол чуть слышно вздохнул. Ему было от души жаль кору Он хорошо знал о нежной привязанности друга к боязливой. Юноша внимательно оглядел притихший лес, зеленой стеной отделявший реку от саванны. Ему хотелось, чтобы, раздвинув ветви кустарников, из чищобы появился кору. Как сейчас не хватало горбатого, отважного селача? Молчаливо шагали вооруженные палицами копьями охотники, оберегавшие передвижение орды. Иногда, скидывая палицу или потрясая копьем, они громко выкрикивали ау хах Клич племени подбадривал идущих. Перекличка сторожевых доказывала готовность кочу встретить врагов. Чем дальше уходили котчу, тем свободнее и спокойнее чувствовали они себя. Орда все еще двигалась вдоль реки. Все чаще по дороге попадались заболоченные места. Река стала значительно шире, а ее течение ленивее. Стройные ряды высоких тростников лиловели своими пушистыми силуэтами. По краю болота кармином горели дербинники. Во множестве появились золотистые щурки. Вот одна из стаек уселась на вершине сухостойной сосны. Дол заметил, как вспуганная кем-то стайка взметнулась вверх и золотистыми брызгами разлетелась в разные стороны. В ту же минуту из заросли леса послышался вой хриплых голосов и туча дротиков полетела в идущих кочу. Это снова были айхи, и появились они в очень неудачном для защиты месте. С одной стороны от кочу оказалась река, с другой лес, полный врагов. Эку решил уйти с ордой в болото, которое зеленело чуть поодаль. Вперед помчались к МПам. Они должны были разведать дорогу. Из всех Кочу была ранена дротиком одна только старая зуб Старуха первое время мужественно крепилась, стараясь не отставать от быстро шагавших соплеменников. Она была ранена в живот и вскоре, ослабев, со стоном повалилась на землю. эку велел положить старуху на шкуру оленя, и два охотника понесли ее. Сам вождь с вооруженными мужчинами замыкал шествие река и лес незаметно ушли в сторону. Теперь котчу осторожно двигались по узкой тропинке, пересекающей болото. Даже маленькие дети поняли нависшую над ними опасность, примолкли и сжались к взрослым. К вечеру орда перебралась на небольшой островок. На трясиной отделявшие островок от суши перебросили два березовых шеста. На шесты легли три охотника лицом вниз, их накрыли шкурами зверей. мост был готов. Все благополучно перебрались на ту сторону. Последними перешли двое несшие раненую зуб. Шестые были убраны, и Котчу почувствовали себя в безопасности. Острово был невелик, но он густо зарос кустарниками, который мог в случае нужды защитить от вражеских дротиков и копий. В отдалении, за болотом, виднелись остроконечные скалы. Измученные люди были довольны. Сегодня они как следует отдохнут. Рыба, принесенная в ивовых плетенках, насытила всех, и вскоре утомленная орда повалилась на разосланные шкуры или просто подстилки из прошлогодней подсохшей травы, собранной на обочинах глубокого оврага. Лишь двое караульных было оставлено на берегу островка, но отдохнуть не удалось. Первыми заголосили дети. Новые враги напали на орду. Воздух звенел от тонких комариных голосов. Комары облепили тела людей, забивались в рот и в уши. Казалось, несметной полчища насекомых задались целью живьем съесть людей, неосторожно попавших в их владение. Комары и машкара часто досаждали кочу, но то, что происходило здесь, на островке среди болота, не шло ни в какое сравнение с тем, что им приходилось испытывать раньше. Особенно доставалось детям. Помимо злых укусов, они должны были беречься толчков – беречь с ног взрослых, которые в неистовом сражении с насекомыми ни на кого не обращали внимания. К счастью, на острове нашли несколько сухих сосенок, поваленных бурей. Запылали костры. Эку расположил их так, что дым слался по земле в сторону находившихся на поляне людей. И вскоре волнение, охватившее стан кочу, понемногу стихло. Эко удвоил число караульных. По зареву от костров айхи легко могли найти кочу. Постепенно Сон овладел утомленными людьми. Один Эку не мог сомкнуть глаз. Стоны старой Зу тревожили сурового, привыкшего к бедам вождя. Многое соединяло их, и Зу, и Эку, в борьбе на благополучие своей орды. Эку очень хотелось помочь старой женщине, и он делал это как мог. Старуха была в беспамятстве. Рана на животе побагровела, вздулась. Уже несколько раз Эку отсасывала из раны кровь, но и это не помогало. Когда на востоке появилась чуть заметная розовая полоска представительницы зари, Зу затихла навсегда. Сгорбившись, медленно передвигая, онемевший от сидения на корточках ноги, Эку доковылял до одного из костров и прилег. Старый вождь чувствовал, что ему сейчас очень нужен отдых. Наступающий день требовал новых сил, особенно от него, вождя племени. Глава 16. безхвостый Ахох, вождь, орды айхов, нунг, предводитель маумов, и Насач, охотник Кочу, сидели на корточках на пологом холме, возвышавшемся над степью. На склонах холма раскинулись становища айхов и маумов. В становищах не было шалашей, ни землянок, значит, люди ненадолго разбили здесь свой лагерь. Из затемневшего вдали леса показались женщины. На плечах они несли шесты, которым были подвешены мешки и шкур, наполненные водой. Отсутствие в степи на холме воды и было причиной, заставившей людей не обосновываться здесь надолго. Ном, Кахох и Насач, не прерывая разговора, с видимым удовольствием принялись черпать ладонями воду и шкуры, которую им принесли женщины. Насач с двумя своими братьями был обнаружен в лесу айхами. Он не оказал сопротивления и охотно последовал за ними. Ахох сразу сообразил, что сумрачный охотник Кочу сделал это неспроста. И теперь ему хотелось узнать, что заставило носача поступить так. Нумк говорил о том, что орда Кочу появилась там, где привыкли добывать крупную рыбу Айхи и Маумы. Но теперь разжеволосые Котчу ушли, и Нумк не видел причины, чтобы пускаться за ними в погоню. Но обоязливая, старый медведь, вождь Маумов, был уверен, что она вернется в родное становище. Нумк шумно засопел, ожидая, что скажет Охох. Вождь Айхов задумался. В душе скрытный Ахох был согласен с Нунком, но боялся об этом сказать вслух, так как не был уверен, что Хауп послушает его. Из-под тишка он взглянул на лежавшего неподалеку в траве зуба мамонта, прислушивавшегося к разговору. Осторожно, вождь Айхов хотел на случай стычки с сильной ордой Котчу заручиться поддержкой Маумов. Ржеволосые Котчу ушли на болото. Айхи вернутся к реке сказал Ахох, обращаясь к зубу мамонта. Лицо Хауба потемнело. Он порывисто ответил, «Зуб мамонта не побоится увезти девушку Маумов?» Ахох громко вздохнул и ничего не сказал в ответ. Заговорил Насач. Он сказал, что должен отомстить Боязливой за то, что она спасла мальчишку, из-за которого погиб его брат. Если зуб мамонта убьет мальчишку, он, Насач, поможет ему похитить Боязливую. Но тут снова вступил в разговор Нумк, старый медведь. «Он сказал, что боязливая Маумка и должна вернуться в родную орду». Злой и сумрачный покидал Насач в сопровождении братьев стоянку Айхов и Маумов. Вдогонку уходившему к кочум Нумк крикнул. «Берегись, в степи бродит безхвостый он растоптал трех охотников». Нумк еще что-то кричал, но Насач с братьями не расслышали. Они очень торопились». Опасаясь, как байхи не передумали и не пустились за ними в погоню. Заночевали кочу в рощине скорослых деревьев. С хвостом солнца охотники снова были на ногах и без отдыха шагали по степи, пахнувшей горькой полынью. Насач не сворачивал к потемневшему вдали лесу. Ему хотелось кратчайшим путем достигнуть места, где он надеялся встретить сородичей. Охотники зорко поглядывали по сторонам, Они хорошо знали, какая опасность могла подстерегать их здесь, среди зарослей кустарника. Тут обычно охотились пещерные львы. И действительно, тишину саванны внезапно нарушил хриплый рев. Охотники остановились, как вкопанные. Там, впереди, за стеной кустарников скрывался лев. Хищник задолго до сумерек покинул логово. Видимо, сильный голод заставил его сделать это. Как быть? Носач, вытянув шею, пристально вглядывается в непролазную чащу. Два младших брата с тревогой посматривают на старшего. Носач хмурится. Идти вперед опасно. Свернуть в сторону тоже не лучший выход из создавшегося положения. Благоразумнее всего переждать и выяснить, куда направится голодный лев. Идут томительные минуты ожидания, но лев молчит. «Ургыш!» Это был он. «Притих не потому, что почуял охотника в кочу». Он прилег в тени раскидистых кустов. Рядом велась еле заметная тропка. Лев был готов в любую минуту броситься на появившееся на ней животное. Вскоре послышался треск ломаемых сучьев, и мимо кустов, где засели кочу, посапывая, прошел огромный носорог. На миг он остановился, повернув в сторону кустов уродливую морду с острым рогом, но люди, затаив дыхание, не шевелились, и могучее животное протопало дальше. Вскоре носорог свернул на трубку. Когда впереди послышался шум драки, злобное похрюкивание и яростное рычание, Носач сразу же увел свой маленький отряд в сторону. Не жалея себя, кочу продирались сквозь колючий кустарник. Изредка Носач вскидывал голову, прислушиваясь. По шуму, поднятому зверями, можно было судить, чтоб схватка была в самом разгаре. Кустарники кончились. За ними раскинулся пышный травянистый полок, уходивший к самому горизонту. Почти одновременно с из кустов выскочил лев, а за ним носорог. К притаились в высокой траве. С замиранием сердца наблюдали они за поединком зверей. Носорог неотступно следовал за львом, пытаясь настичь его. Бегал неповоротливый зверь довольно быстро. Когда носорог вплотную приближался к льву, тот делал могучий прыжок, легко перескакивая через толстокожего зверя. Носорог не в силах сразу остановиться, еще бежал некоторое время, затем, круто развернувшись, начинал атаку снова. Вскоре густая пена показалась на его губах. Носорог остановился, тяжело дыша. Кочу могли теперь хорошо разглядеть исполинское животное. Оно имело в длину более трех метров. Острый рог, торчащий на морде, был чуть ли не в метр, За ним виднелся второй роговой вырост поменьше. Плотное массивное туловище на коротких ногах таило в себе неукротимую силу. Охотники впервые встречали среди носорогов такого чудовищного великана. Лев внимательно следил за неподвижно стоящим исполином. Немного отдохнув, носорог снова устремился на льва. Неподалеку от холма, где засели кочу, лежало несколько поваленных ураганом деревьев. Их ветви образовали непроходимое препятствие. Сюда-то и понесся преследуемый носорогом лев. Его не остановили поваленные деревья. Сделав прыжок, лев легко преодолел препятствие. Взволнованный происходящим котчу вскочили, выкрикивая угрозы в адрес льва. Им очень хотелось, чтобы носорог одолел ненавистного им хищника. Увидев на своем пути преграду, носорог не затормозил бега. Он, как таран, врезался в сплетение веток и застрял в них. Споткнувшись о ствол, грузное животное повалилось на бок, беспомощно барахтаясь и громко сопя. Увидев врага, застрявшего в ветвях, лев с громким рычанием выпрыгнул из листвы. Еще миг, и он вонзит клыки в горло носорога. Но сделать этого ургаш не успел. В воздухе мелькнули три копья. Лишь одно... Который метнул на сач, достигла льва, стукнув его древком по спине. Лев подпрыгнул от неожиданности. Обнаружив новых противников, он не стал долго мешкать. Упругими скачками лев понесся в степь. Носорогу тем временем удалось выбраться из западни. Он сердито фыркал, раскачивал уродливой головой, как бы желая убедиться, что снова свободен. И тут носорог заметил стоявших на холме людей. Неторопливый расцой направился он к холму. «Котчу спасли двурогого брата. Они копьями прогнали желтогривого», – поднял руку, громко крича Насач. Носорог не замедлил бега. Охотники растерянно переглянулись. Их копья оставались внизу, возле поваленных деревьев. Когда носорог начал подниматься на холм, к бросились в рассыпную. Носач кинулся к наиболее крутому склону. Здесь грузному зверю трудно было пройти. И в самом деле – Когда Носач спустился с обрыва, тяжелый топот Носорога слышался где-то в стороне. Переждав немного, Носач снова взобрался на холм. Картина, открывшаяся его глазам, заставила охотника издать горестный вопль. Он побежал к месту, где валялось оружие, и, схватив копье, бросился вслед за Носорогом. Но было поздно. Носорог настиг одного из братьев Носача, поддел его передним рогом и с силой подбросил воздух. Не останавливаясь, он пустился за вторым беглецом. Насачу было достаточного одного взгляда, когда он пробегал мимо ничком лежавшего в траве брата, чтобы понять, что тот мертв. На теле брата зияла огромная рана. Стиснув зубы, мчался Насач вслед за чудовищем. Он еще надеялся спасти своего второго брата. Несколько раз Насач издавал громкий крик, желая привлечь внимание носорога, но тот, не останавливаясь, продолжал преследование. И тут Носач увидел, что у толстокового животного почти нет хвоста. Видимо, носорог пострадал в драке с каким-нибудь хищником. Носач понял, перед ним был безхвостый Тот самый страшный зверь, который погубил трех охотников. Вот, значит, кого спасли от зубов желтогривого. Тем временем брат Носача достиг кустарников, Вслед за ним, ломая ветви, устремился носорог. Послышался отчаянный крик. Насач похоронил братьев под ветвями поваленных деревьев. С трудом выкопал он неглубокую яму острием копья. Затем он разыскал следы носорога и приложил к круглому отпечатку ступни из полина свою руку с зажатым в ней копьем. Следуя обычаям племени, охотник давал обещание разыскать страшного зверя и отомстить ему. Глава 17. Ок Хагухи Кору открыл глаза. В первый момент он ничего не мог разглядеть в окружавшей его темноте, но вскоре, привыкнув к ней, глаза его стали различать очертания внутренней части пещеры. Над ним низко нависал каменный свод. Маум повернул голову в сторону, откуда доносилось чуть ощутимое движение воздуха. Скосив глаза, он увидел на высоте человеческого роста небольшое отверстие, сквозь которое мигали звезды. Где он? Что с ним? Кору не мог ничего вспомнить. Он закрыл глаза, погружаясь в дремоту. Когда он снова пробудился, в пещере стало светлее, но значительно холоднее. Сквозь отверстие уже не мигали звезды, а проглядывала сплошная белесая мгла. Нетрудно было догадаться, что близится час рассвета. И тут Кору вспомнил все, что с ним произошло. Встреча со змеей, падение со скалы. Вот почему так болело, так ныло все тело, будто по нему прогулялась дубина врага. Но почему он не может пошевелиться, не может двинуть ни рукой, ни ногой? Горбатый охотник сделал попытку встать, но что-то удерживало его, словно какая-то сила прижимала его к земле. Вскоре Маум мог разглядеть приваленную снаружи глыбу, загораживающую вход. В щели проглядывал пасмурный день. И только теперь горбатый охотник понял, почему он не может встать, пошевелиться. Он лежал в яме. Тело его было засыпано песком и мелким щебнем. На ноги и руки поверх песка были положены большие осколки камней. Это необычное ложе прочно держало его в своих каменных объятиях. Но кто это сделал? Кто спас Мауму жизнь, притащив его в пещеру, когда он был в беспамятстве? И кому и зачем понадобилось таким необычным способом лишить его возможности уйти из пещеры? Над всеми этими вопросами Кору ломал голову, делая попытки освободиться. Но на этот раз не помогла даже исключительная сила горбатого охотника. Песок с мелким щебнем, придавленный тяжелыми камнями, держал его точно в тисках. Что если в пещеру никто не придет и не освободит его? Ну что это? Кору весь превратился в слух. Он услышал тихое постукивание по каменной глыбе, загораживающей вход. Потом в щель протиснулась когтистая, покрытая шерстью лапа, и глыба откатилась в сторону. С тихим посапыванием в пещеру вошел крупный медведь. В первый момент Кору обрадовался. Ему показалось, что перед ним его четвероногий брат Шерк. Но после того, как охотник вгляделся повнимательнее, лоб его покрыли капельки холодного пота. Это был серый Гао. Медведь несколько минут не торопясь оглядывал пещеру, чуть потягивая носом. Затем он обратил внимание на насыпь, под которой находился человек. Ковру не шевелился, затаив дыхание и закрыв глаза. Он знал, что медведи не всегда трогают мертвых. Гао направился в темный угол пещеры. Через минуту он вернулся, держа в зубах ремень, на конце которого был прикреплен круглый камень. «Вот, значит, куда лапы приволок мое оружие!» – удивился охотник. «Значит, Маум оказался в берлоге Гао. Медведь забавлялся. Он мотал головой, раскачивая на ремне тяжелый камень. Потом долго катал его по земле лапой. Затем Гао снова подошел к насыпи. Видимо, она смущала его. Медведь растянулся на брюхе и стал осторожно ощупывать лапы, лежавшие на кору каменные осколки. Он глухо ворчал, оглядывался, но, потом, осмелев, начал с насыпи сбрасывать камни. Горбатый Маум в первый момент даже не поверил своему избавлению. Он почувствовал, что его покрывают только слой песка и щебня, что он снова может двигать руками и ногами. Теперь нужно было дождаться, когда уйдет серый Гао, и поскорее покинуть страшную пещеру. Медведь ушел не скоро, но все-таки он ушел. И кору, выждав некоторое время, выбрался из ямы, стряхнул с себя песок и поднял с земли свое, когда-то утраченное оружие. Он намотал на руку длинный ремень и осторожно выглянул из пещеры. Покинув пещеру, Гао, крадущейся походкой, стал пробираться вдоль скал и неожиданно скрылся, свернув за каменную громаду. Горбатый охотник облегченно вздохнул. Только сейчас он по-настоящему почувствовал, до чего устал. Сказывалось пребывание в каменном мешке. Вдруг где-то вдалеке из-за скал послышался страшный рев, и одновременно с ним раздались гортанные крики. Затем все стихло. Кору подтянул к себе каменный шар. Через некоторое время с высокой круглой скалы, под которой находился Маум, скатилось несколько камешков. Кору задрал голову и был неприятно поражен. На вершине скалы, залитая солнцем, высилась могучая фигура серо-пепельного медведя. Маому показалось, что зверь, не спуская с него глаз, Гао как-то очень резко, рывком опустился на брюхо и, широко расставив лапы, съехал вниз по крутому склону. Кору с воинственным кличем «Оэй!» кинулся к зверю, решив первым его атаковать. Поднятый над головой каменный шар застыл в воздухе. Охотник медленно опустил оружие. Горбатый Маум вплотную подошел к лежавшему медведю. Гао порывисто дышал, он чуть приподнялся, опираясь на передние лапы. Его маленькие коричневые глазки сразу как-то выцвели и, не мигая, глядели на человека. Зверь подыхал. Среди серо-пепельной шерсти желтели кончики двух дротиков, глубоко ушедших в тело медведя. Медведь глухо проворчал и оскалил пасть. Могучий Гао не сдавался. Добить зверя Кору уже не представляло большого труда. Охотник не без некоторого сожаления рассматривал огромную тушу своего недавнего противника. Как-никак, все же этот серо-пепельный зверь освободил его из каменного плена. Горбатый охотник внимательно обвел глазами прилегающие скалы. Кто же и на этот раз спас Кору, поразив Гао короткими копьями? Скалы были безмолвны, храня свою тайну. Только что пережитое усиливало усталость. Не хотелось ни о чем думать. Кору принялся освежевать тушу и вскоре полакомился медвежьей печенью и сердцем. Изредка Кору бросал зоркие взгляды на окружающее, но по-прежнему все было пустынно и тихо. После еды Кору почувствовал себя несколько увереннее. Почувствовал свежий прилив сил. Горбатый охотник затащил разделанную тушу медведя в пещеру. Но кто эти люди, которые дважды спасли ему жизнь? Почему они скрываются и почему пленили его в пещере? Все эти неясные для него вопросы все чаще и чаще донимали горбатого охотника. Приближались сумерки. Кору решил заночевать в пещере. После стольких событий, которые выпали на его долю, нужен был отдых. Когда в вечернем воздухе прозвучали хриплые голоса, Кору сразу сообразил, что это перекликаются люди. Горбатый охотник на мгновение задумался – Лоб его прочертили острые морщинки, но вот они разгладились, и на лице Кору промелькнула хитрая улыбка. Он поспешно стал углублять яму, из которой недавно выбрался с помощью Гао. Затем охотник снова в нее улегся, сверху прикрыв себя слоем песка. Кору в любой момент мог беспрепятственно покинуть свои ложи. Тут же на всякий случай он поместил рядом свое грозное оружие – каменный шар, прикрепленный к ремню. Пустившиеся сумерки как нельзя лучше должны были способствовать смелой затее Маума. Кору не пришлось долго ждать. Послышалось негромкое шлепание ног, и сбоку на пороге пещеры появились люди. Мужчина и женщина, средних лет, покрытый сединой старик, две девочки и мальчик. Мужчины держали в руках суковатые дубины, женщины и дети имели при себе по короткому деревянному копью. Кору с изумлением глядел на них, Впервые Кору встречал таких людей. Они были низкорослые, коренастые, слегка сутулые, с большой головой и выдающимся вперед носом. Отсутствие подбородочного выступа, покатый лоб и крупные зубы делали их облик звероподобными. Это впечатление еще усугублялось тем, что на них не было почти никакой одежды. Мощную мускулатуру, которой в одинаковой степени были наделены мужчина и женщина, подчеркивал большую физическую силу в одном кору не мог усомниться перед ним находились может быть не совсем обычного вида но все же люди картина которая представилась пришельцам тоже видимо смутила их они никак не ожидали увидеть кроме кору мясо и шкуру медведя что-то невнятно лепеча они нерешительно топтались на месте не отваживаясь войти в пещеру из-за полуприкрытых век кору внимательно наблюдал за ними Малочисленная группа незнакомых людей не вызывала у него большого опасения. Но вот мужчины с двух сторон стали приближаться к Мауму. Немного постояв около него, отбросив дубины, незнакомцы опустились на корточки. Кор не шевелился, боясь выдать себя. Сосредоточенным видом пришельцы стали собирать вокруг крупные каменные осколки. Неожиданно горбатого охотника осенила догадка, «Да ведь он похоронен этими людьми!» Как и в первый раз, с тревогой подумал Кору, они собираются его прикрыть камнями и, по-видимому, теперь сделают это поосновательнее. Быстро вскочив, Маум успел схватить за руки обоих мужчин. Первые несколько мгновений тени шевелились, будто окаменели. Настолько их изумила разительная перемена, происшедшая с Кору. Затем, затем, несколько оправившись от испуга, они принялись вырываться. Кору с умыслом схватил незнакомцев за руки, опасаясь, как бы они не вздумали взяться за оружие. Вскоре горбатый охотник, пытаясь удержать бешено сопротивлявшихся мужчин, пустил в ход всю свою исполинскую силу. Женщина с детьми исчезла в тот самый момент, как только увидела, что мнимый мертвец покинул глубокую яму. С каждой минутой Кору чувствовал, как ему становится все труднее и труднее бороться с пришельцами. Эти низкорослые, невзрачные, на ведь люди обладали незаурядной и подстать ему силой. Мужчина помоложе, незанятой рукой, неожиданно так толкнул в грудь Кору, что тот не удержался на ногах и свалился в яму. Вместе с ним влетел в углубление в каменном полу и старик. Освободившись, пришелец, который был помоложе, со всех ног кинулся вон из пещеры. Кору без труда уложил старика на свое место в углублении, затем... Маум прикрыл незнакомца песком и камнями примерно так, как это раньше проделали с ним. Сверху на насыпь Маум положил тяжелый каменный шар, а ремнями от него скрутил старику ноги. Оставшись один, пленник не оказывал кору никакого сопротивления. Полукруглая чаша луны мягко светила, посылая на землю янтарные нити. Пещера наполнилась золотистым сиянием. Сейчас она казалась горбатому охотнику немного уютнее. Он не без удовольствия подумал о том, что здесь проведет ночь. Присутствие чужого человека не смущало Кору. Наоборот, ему была приятна мысль, что он не один. Горбатый Маум отрезал кремниевым ножом кусок медвежатины и предложил ее старику. Тот прикрыл глаза и плотно сомкнул губы. Это раздосадовало Кору, однако на ночь он не решился развязать пленника. Наступившая ночь принесла с собой пронизывающих холод и завывание гиен. Кору не без труда приволок к пещере каменную глыбу, которая загораживала вход. Пристроив ее поплотнее, он почувствовал себя увереннее. Горбатый Маум улегся на мягкую медвежью шкуру. Под рукой находились две суковатые дубины, оружие чужих людей. Когда Кору открыл глаза, уже наступило утро. От медвежьей шкуры и сложенного в углу мяса слегка разило. Отбросив глыбу, загораживающую вход, Кору подошел к лежащему в яме старику. Пленник не шевелился. Его морщиннистое лицо приобрело землистый оттенок. Глаза были прикрыты. Куру вновь приложил к губам старика мясо. Губы вяло поддались, обнажив пожелтевшие зубы. Старик впал в беспамятство. Вид пленника пробудил в горбатом охотнике сострадание. Кору понял. Холодное каменистое ложе провело старика в такое бедственное состояние. Не теряя ни минуты, Маом принялся освобождать старика. Затем он уложил его на шкуру медведя. Вырезав из шкуры кусок пышного меха, он принялся им энергично растирать тело неподвижно лежащего человека. Вскоре послышались глухие стоны, и пленник с трудом разомкнул веки. При виде кору старик попробовал встать, но из -за этой затеи у него ничего не получилось. Маум жестом попытался успокоить его. Однако жест Маума не был понят. Кору уловил в глазах пленника сильный испуг. Желая приободрить его, он рядом с ним положил кусок мяса и оружие старика, суковатую дубину. С улыбкой Кору пояснил ему, что бояться танконого сайгака нечего. В подтверждение своих дружеских намерений Кору потерся носом у плечо пленника. Неожиданно старик расплакался. Наконец он сообразил, что со стороны этого горбатого силача ему ничего дурного не грозит. Вскоре он окончательно успокоился и и с аппетитом принялся уплетать предложенное ему мясо. Только через день, немного окрепнув, смог старик покинуть вместе скору пещеру. Шли они долго, пересекая скалистый кряж. Нередко путникам приходилось взбираться на крутые скалы, обходить каменные завалы. Вносливость царика поражала Маума. Только вчера лежал старик обессиленный на медвежьей шкуре, а сегодня при исполненной бодрости быстро шагал, ведя за собой горбатого охотника. Близкая встреча с соплеменниками, по-видимому, придавалась старику силы. Несколько раз они видели медведей. Здесь, среди скал, звери чувствовали себя, как дома. Кор узнал, что месяц брачных встреч у медведей не закончился, и в это время звери опасны, как никогда. Старался благоразумно обходить их стороной. Но вот, спутник Маума радостно встрепенулся. На его широком лице расплылась улыбка. «Ок-хагух! Ок-хагух!» прокричал старик, тыча себя рукой в грудь, и показал навидневшуюся вдали каменную громаду. Кору засмеялся, закивал в ответ головой, давая этим знать своему спутнику, что понял его. «Ок-хагух!» – так называлась Орда, которой принадлежал старик. Скалы кончились, и перед взором Кору раскинулась обширная долина, затопленная водой, и превратившееся в болото. Кое-где на возвышении белели чахлые березки. Шумел под ветром тростник, зеленела осока. В зарослях стрелолиста покрякивали утки. Вдали гигантской змеей болото огибала река. Из пещеры, на которую минутой раньше указывал спутник Маума, вышли люди. Приложив карту рту ладони щитком, старик громко закричал «Ок-хагух! Ок-хагух!» Появились еще несколько людей. Видимо, людей смущало, что старик не один. Они переговаривались, энергично жестикулируя. Наконец, всей толпой направились навстречу Кору и его спутнику. Маум с любопытством разглядывал подходивших. Здесь были мужчины, женщины и дети. Их было не больше трех десятков. И они ничем не отличались от уже виденных Кору соплеменников старика. Маума поразило удивительное сходство между собой этих низкорослых людей. Они казались Мауму все на одно лицо. У всех крупные мясистые носы, выдававшиеся вперед. Даже маленькие дети являлись обладателями таких же носов, и это придавало им забавный несколько старческий вид. Незнакомцы, обступив старика, с вниманием слушали его отрывистую, глухо звучавшую речь. По бокам кору встали два носатых крепыша с дубинами в руках. Они из-под хмуро поглядывали на пришельцев, вслушиваясь в слова соплеменника. По мере того, как рассказ старика подходил к концу, лица его сородичей становились менее суровыми, и некоторые из них стали даже улыбаться. Куру понял, что его пленник рассказывал о том, что с ним произошло в пещере. Два дюжих стража вскоре отошли от Кору.